Спрашивали все друг друга, и вскоре стало известно, что это его жена, и пришла сюда впервые. Самая грациозная из сестер Катунда, почувствовав укол ревности, сделала пренебрежительную гримасу. Потом они вернулись к столу, и Гуляка, заказав ужин и вина, стал отвечать на вопросы Доны Гизы о посетителях. Однако сенсация, вызванная Доной Флор, не улеглась. Вокруг нее слышался шепот, на нее бросали любопытные взгляды, словно она была дамой из высшего общества или дорогой содержанкой с самыми светскими манерами. Дона Флора ощущала нечто вроде головокружения. Ошеломленная и счастливая, она все же не знала, что означают эти быстрые взгляды, недоуменные жесты, улыбки, симпатию или насмешку рассеянно слушала она мужа ему уже больше большеем он играет только в бокара и всегда делает ставку в 5 конта как-то раз за один вечер он проиграл больше 200 конта но потом явились его дети два негодяя сына и потоскуха дочь со своим мужем и стали силой тащить его отсюда хуже всех вела себя дочь это подколодная змея Она натравливала на отца братьев и рогоносца мужа. Теперь они затеяли против него судебный процесс, чтобы доказать, что старик выжил из ума и не способен больше распоряжаться своим имуществом. Дона Гиза вытянула шею, стараясь получше разглядеть тощего, как скелет старца, с редкими седыми волосами. Он твердо держался, опираясь на палку. Лицо выражало волнение, а в глазах горел алчный огонь. Казалось, что только он и поддерживает в старике жизнь. «В конце концов, кто заработал эти деньги?» С возмущением спрашивал Гуляка. «А дети только и умеют что тратить. Бездельники!» они видите ли, решили собственного отца отправить в сумасшедший дом?» «Я бы выпорол их всех, в том числе и девчонку, а потом засадил в тюрьму». Дона Гиза не согласилась с ним. По ее мнению, старик не смел проигрывать свое состояние, поскольку должен был обеспечить семью. Лекция о тонкостях наследственного права была прервана издателем из Сан-Паула, который подвел их к столику Зекито Мираба, чтобы познакомить с Гулякой и Доной Флор. «Я хочу Гуляка представить тебе своего друга. Он много слышал о тебе» и видел, как ты танцуешь. Он важная персона в Сан-Пауло. И, обернувшись к приезжему, отрекомендовал Гуляку. «Вы уже знаете о нем. Это присутствии Доны Флор всковывало его. Ну, в общем, мой большой друг». Гуляка торжественно представил дам. «Моя жена и ее подруга Дона Гиза, американка, кладезь премудрости». Дона Флор смущенно протянула кончики пальцев, словно какая-нибудь деревенщина. Издатель, почтительно склонившись, поцеловал ей руку. «Жозе де Баррес Мартинс, к вашим услугам! Поздравляю вас, сеньора! Редко мне доводилось видеть танго в таком прекрасном исполнении. Это было великолепно!» Затем он поцеловал руку Дони Гизи и, так как оркестр заиграл в это время самбу, спросил, «Вы танцуете самбу? Или, как истинная американка, предпочитаете блюз?» Гуляка сразу же сбился с издателя спесь. «Да что вы! Она отплясывает самбу так, что залюбуешься!» «Ну что ты говоришь?» Улыбаясь легким укором, сказала Дона Флор. Но Дона Гиза даже глазом не моргнула, совсем не обидевшись. «Она вышла с издателем на площадку» и лихо завертела своими тощими бедрами, будто в подтверждение слов гуляки. Вдруг гуляка помрачнел, и Донна Флор сразу сообразила, почему. Одна из трех мулаток, сидевших за столиком закита, такая хорошенькая, что невозможно было оторвать от нее глаз, тоже подошла к ним, и, окинув вызывающим взглядом Донну Флор, нежно проворковала, обращаясь к Мерабо, дорогой наша самбо я жду